Интерлюдия Правосудие требует возмездия. Император Джозеф Фредерик фон Эйнхарт III откинулся на своем высоком стуле и тихо пробурчал, вымещая свое негодование себе под нос. Тема документов на его столе была более чем немного огорчительной. Хорошо, что его слугам и вассалам было запрещено входить в его кабинет без разрешения. иначе, и ему пришлось бы сдерживать свои эмоции, чтобы сохранить достойный императора имидж. Особенно трудная задача для молодого человека, едва ли перешедшего подростковый возраст. Тем не менее, нынешнее положение стало результатом его права первородства, и ответственность теперь ложилась на юные плечи наследника. Его отец скончался год назад из-за болезни, поэтому молодой парень неожиданно оказался в центре внимания, И тогда уже были абсолютно неважны ни его воля, ни его намерения. Как правитель человеческой империи Лодрак, одной из трех великих наций на этом континенте, ему никогда не было и не будет позволено проявлять слабость. И все же он окинул взглядом комнату, словно это каким-то образом могло освободить его от бремени его должности. Массивный деревянный стол перед ним был совершенно пуст за исключением нескольких письменных принадлежностей и вышеупомянутого отчета. Днем солнце сияло из окна позади него, предоставляя достаточно света для чтения этих документов. На полу располагался мягкий темно-серый ковер, а каменные стены покрывали гобелены и знамена — реликвии прошлого. По левую и правую сторону были высокие книжные полки, наполненные знаниями, поэзией и историей его предков. Каменные бюсты пяти из этих предков украшали верхнюю полку, выглядя все суровыми, стоическими и царственными, с хорошо уложенными бородами и строгими выражениями лица. Что было весьма далеко от детского блондинистого молодого человека, который сейчас сидел на своем кресле. При взгляде на плоский потолок открывалась картина сложенной мозаики, которая изображала еще нескольких почивших императоров. Во время ярчайших моментов их славы. Всем своим видом они словно напоминали Джозефу, насколько жалким может оказаться время его правления. Юный император шумно вздохнул. Никто из этих мертвецов не собирался помочь ему успокоиться. Во всяком случае, казалось, что они давили на него, увеличивая и без того огромный вес ответственности на его плечах. В тайне ото всех он правда боялся, что его умершие предки будут глазеть на него день и ночь. Но он не посмел бы предложить снять бюсты или перекрасить потолок. В королевском дворце было много людей, которые думали о нем как о недостойной замене своего скончавшегося отца. Да им только повод, они тут же заменят его более достойным кандидатом. «Я еще покажу им», — подумал он про себя. «Как эти ублюдки смеют недооценивать меня? Я готовился к этой должности всю свою жизнь!» «Ну и что с того, если я пришел немногим раньше, чем ожидалось? Я научу этих клетинов уважать императора!» Джозеф снова вздохнул. Такие мысли не могли ему помочь, ни отвлечь, ни дать свежую мысль. Он снова повернулся к проклятущим бумажкам на столе. Юный император не горел желанием перечитывать написанное, но он должен был выгравировать каждое слово себе в память. Его юный ум тренировали в вопросах политики и государственного управления с шестилетнего возраста, поэтому он, как никто другой, понимал всю серьезность указанного события. Впрочем, осознание этого факта нисколько не улучшило его настроение. Даже если логически он понимал, что ему необходимо это прочитать, его эмоции требовали сжечь эту бумагу к чертям. Просто названия этого уже было достаточно, чтобы испортить его настроение. Доклад о бедствии Монатала, сделанный с спаймастером, мастером-шпионом, Э.Г.Алленом. E Конечно, он уже знал об этом. Каждая собака в империи уже наверняка слышала про это событие. И, вероятнее всего, эта новость распространится на весь континент в течение месяца. Он открыл ее и начал читать. По крайней мере, Эдвард, мастер-шпион, не приукрашивал факты бессмысленными словами и аналогиями, как остальная часть его окружения. Хотя, если что-то и требовало острого словечка, он так и делал. Города Монотала больше нет. Как и в ранних сообщениях, город был полностью уничтожен примерно две недели назад, в восьмой день этого месяца. От города не осталось ровным счетом ничего, за исключением большого кратера и огромного, клубящегося облака пыли. По предварительным оценкам, число погибших составляет не менее 8 тысяч душ. Все население Монотала. «Святые сиськи Таразы», — пробормотал Джозеф. Только когда он был один, он мог позволить себе сказать такое. В конце концов, богохульствующий над именами богов император — это хороший способ заработать гнев своих подданных. Теоретический результат подобного проступка удваивался, если речь идет о последователях Терезы Молота, богини правды, порядка, справедливости и возмездия. Говоря на чистоту, кто стал бы его винить при сложившихся условиях? Отчет подтвердил его опасения о наихудшем сценарии, которого он боялся всем своим естеством. Всего четыре предложения, но он уже чувствовал себя плохо но откладывание решений не исправит положение. В результате катастрофы вся почва в радиусе 6 километров от эпицентра полностью бесплодна. Друиды и шаманы, с которыми мы консультировались, сказали, что восстановление невозможно, и Земля останется бесплодной на протяжении веков. Исследователи из Арканиума говорят, что причиной является постоянно вращающееся облако зеленой пыли. Магическая аномалия которую они назвали разломом. Он сеет опустошение в окружающей среде и отравляет землю и воздух каким-то неизвестным видом магии. При приближении к разлому тело начинает быстро усыхать и распадаться, что сильно усложняет приближение к эпицентру взрыва любых живых существ. Исследователи Арканиума говорят, что они никогда не видели ничего подобного. Но сейчас преобладает лидирующее мнение о том, что это каким-то образом может быть связано с легендарным бедствием толь -Сороша. Неудивительно, что они ссылаются на оба события как на бедствия. Согласно книгам по истории, Толь-Сарош был эльфом-чернокнижником, который, как утверждается, жил около 430 лет тому назад. В записях утверждается, что он несет ответственность за исчезновение целого форта всего за одну ночь воспользовавшись каким-то страшным магическим ритуалом. Точные сведения о том событии были упущены со временем, и в недавнем происшествии посылались на него только из-за невозможности объяснить происходящее другим способом. Но даже во лжи есть намек на правду, и обязанность организаций, известной как Арканиум, отделить факт от фикции. Если эти яйцеголовые заявляют, что есть вероятность того, что эти два бедствия каким-то образом связаны, тогда есть хороший шанс, что так оно и есть». Джозеф покачал головой, чтобы избавиться от бессмысленных мыслей, и снова обратил внимание на отчет. «Мы задержали и допросились 32 человека, которые были свидетелями бедствия издалека. Четыре охотника, три бандита, два торговца, десять авантюристов и тринадцать путешественников». По их словам, все, что они видели – яркий белый свет, идущий со стороны Монатала. Более половины из них ослеплены последствиями вспышки. В настоящее время Арканиум держит их под карантином, поскольку глаза всех жертв пылают нечестивым зеленым светом, во многом похожим на уже упомянутый разлом. Ни алхимия, ни магия не смогли исцелить их зрение. Затем последовал разбор всех 32 показаний, в которых они рассказывают о том ужасном дне. Как ни странно, ни один из них не был в пределах прямой видимости с городом Монотал, и ни один из них не смотрел конкретно в том направлении. В действительности трое из них были искателями приключений, которые исследовали пещеру в дикой местности. Однако они также ослепли, несмотря на то, что находились под землей. Кажется, что Арканиум полагает, что они находились в шести километрах от города, и факты подтверждают эту теорию. Особо следует отметить странную сцену, которую мои разведчики нашли вдоль императорской дороги. Вначале они считали, что обнаружили место нападения бандитов, но более тщательный осмотр показал нечто более интересное. Небольшой кратер посреди дороги, наполненный пылью и пеплом, которые, как мы полагаем, когда-то были людьми. Весьма вероятно, что они использовались в качестве жертвы для какого-то непонятного ритуала. Исследование области вокруг этого участка привело нас к старому форту, покинутому после завершения Великой войны 300 лет назад. Место превратилось в руины, и похоже, что группа бандитов использовала его в качестве своей базы. Но вот центральная башня, по-видимому, была обрушена совсем недавно. И раскопки подземелья под ней выявили недоедающего и тяжело раненого заточенного человека. Он был едва жив и сильно бредил, скорее всего, сошел с ума из-за того ада, через который прошел. И все же его допрос дал некую полезную информацию, прежде чем его казнили за совершенные им преступления. Этот человек был частью небольшой группы бандитов, которые называли себя «красными шапками». Он признал, что именно их группа начала засаду на купца и группу сопровождения в день бедствия. Они вступили в бой с авантюристами, защищающими колонну, и, как казалось, взяли верх, но были прерваны появлением высокого, зеленоволосого, краснокожего и четырехрукого демона. Я считаю, что этот демон – тот самый, о котором сообщил герой. Что касается окончательной участия этих авантюристов, то, вероятнее всего, Они вместе с бандитами превратились в пыль. Затем мастер-пион продолжил описывать то, что он считал последовательностью событий, которые привели к нынешней ситуации. Подводя итог, бандиты и искатели приключений были принесены в жертву, чтобы создать оружие массового уничтожения, вероятно, такое же, как и при бедствии Толь Сороша. Тот таинственный красный кристалл сопровождали его создатель и некий четырехрукий демон, пройдя через главные ворота Монаталла, где они столкнулись с сильным сопротивлением в виде героя Молота, Бернарда Самсона и его четырех компаньонов. Император Джозеф лично встретил Бернарда и имел благоприятное впечатление о доблестном авантюристе. А как иначе? Мантию героя можно получить только при поддержке богов, и этот доблестный молодой человек был избран в качестве защитника, самой богиней Терезой. Ему дали благородную задачу — защитить слабых и покарать монстров, грешников и преступников. Его конечной задачей являлось становление достаточно сильным, чтобы возглавить экспедицию в разрушенные земли, на крайний север, и уничтожить ужасное существо, которое называло себя Кастамором. Это квест, который, несомненно, войдет в легенду. И все же эта история внезапно оборвалась по причине бедствия, Бернард попал в объятья смерти. Он смог воскреснуть в храме Терезы, здесь, в столице, по милости богини. Поистине чудо, что моглось не зайти только на героя. Однако божественная защита Терезы не распространялась на его спутников, которые теперь навсегда ушли в мир иной. По правде говоря, Джозеф подозревал, что и сам герой никогда не возвращался. Живой, энергичный человек, которого когда-то император знал, исчез. На его месте оказался кто-то, кто потерял все, что было ему дорого. Пустое, несчастное лицо с глазами мертвой рыбы и без цели в жизни. Монотонный голос, которым он описывал события двухнедельной давности, ясно давал понять, что тот желал умереть вместе со своими друзьями детства. И, судя по донесениям, с тех пор он пытался покончить с собой по крайней мере дважды. В тот день человечество потеряло своего героя и по показаниям было совершенно ясно, кто виноват. грёбаные ублюдки!» перешел на проклятие император Эйнхарт. Его юное сердце кипело от ярости. «Это все их работа!» Главным подозреваемым во всем этом инциденте была эльфийская ведьма, которая пожертвовала десятками, возможно, даже сотнями людей, чтобы создать это ужасающее оружие. Когда Бернард загнал ее в угол, она предельно ясно выразила свои намерения. Сумасшедшая сука воспламенилась, безумно кудахтая о том, как эльфийский доминион снова взойдет, сгорев заживо. «Невыносимые низшие твари! Они заплатите и они все заплатят! Весь грёбаный гребаный рот!» Конечно, он знал, что обвинять в этом бедствии всю эльфийскую расу было нелепо. Приписывание деяний индивидуума всему народу не более чем акт безумства. Конечно, Джозеф тоже был своего рода безумцем. Но это было больше безумство из ряда «я хочу что-то сломать», а не «я собираюсь сделать моего коня бароном». Примечание переводчика. Возможная отсылка к Каллигуле, который известен аналогичным поступкам. Конец примечания. Он никогда не любил эльфов. Даже когда его отец был еще жив, он слышал о так называемых борцах за свободу. У него всегда было подозрение, что эти мерзавцы — как-то связано с преждевременной кончиной его отца. Честно говоря, с тех пор, как он стал императором, он хотел втургнуться в их жалкую страну и уничтожить всю их расу. Но его советники и знать были решительно против таких действий. Что ж, мы еще поглядим, как эти старикашки отнесутся к нашим соседям, когда узнают, скольких мы потеряли благодаря их стараниям. Порожденное эльфом бедствие вызвало смерть более 8 тысяч человек. Мужчин, женщин и детей. А также оставила участок ядовитого, бесплодного пустыря, который был ничем иным, как гнойной раны на сердце империи. Подумать только, дошло даже до того, что оно сокрушило дух первого человеческого героя, появившегося за последние более чем сто лет. Последствия катастрофы, вероятно, будут ощущаться годами, а то и десятилетиями. Всегда присутствовала некоторая тревожность между Ишигарской республикой, последним пережитком древнего эльфийского Доминиона, и людской империей Лодрак, которая и вызвала падение вышеупомянутого Доминиона. Сказать, что между этими двумя расами и их народом была вражда, было бы преуменьшением. Но как воспринимать этот непростительный акт терроризма? Ни одна ведьма не смогла бы осуществить такой ловкий ход, без существенной поддержки. Другими словами, это объявление войны? Огромное спасибо за прослушивание. Конец четвертой арки.